Глава 18. Ещё один год в Америке. Всё, что вы прослушали про Дарью, в 1999 году я в основном наблюдал из Америки. Ещё в январе улетел туда к семье. В очередной раз, садясь в самолёт в Пулково, я даже думал, что в Россию уже не вернусь. Кризис вывел меня из равновесия. С одной стороны удалось в неплохом плюсе закончить торговлю техникой, но с другой я вложил все деньги в два новых бизнеса – завод «Дарья» и ресторан «Тиньков». Как скоро восстановится рынок? Будет ли достаточный спрос на дорогие пельмени, дорогое пиво и дорогую ресторанную еду? Ответов в начале 1999 года не было. Если бы кризис затянулся, я мог бы и разориться. По крайней мере, такого исхода я не исключал. Я был так раздавлен, пришиблен и напуган, что начал жить по-другому, относиться ко всему более серьезно, и к бизнесу, и к жизни. Тогда был период всеобщей депрессии и пессимизма. Люди бросали свои квартиры, дома и бизнесы в Питере и уезжали за границу. Если последний кризис 2008 года получился общемировым, то в 1998 году он был чисто российским. Правительство отказалось погашать свои ГКО, доллар взлетел в несколько раз, люди потеряли работу, спрос упал. Я же работал как раз в потребительском секторе, да еще имел значительную долю издержек в валюте. Мясо в Дарье, солод, хмель, продукты для ресторана. Стало страшновато. Казалось, Россия может не выползти из той ямы. Я начал считать каждую копеечку, следить за издержками, создавать денежные запасы на счетах, перестал доверять будущему росту. Все 10 лет до кризиса 2008 года я так и жил, не тратил, складывал, сберегал. Благодаря этому последний кризис я встретил во всеоружии и пережил его намного лучше. Из-за кризиса 1998 года у меня появилось свободное время, и я понял, что нужно учиться бизнесу по-настоящему. Так, в 31 год я пошел учиться в университет Беркли на курс по маркетингу. Marketing diploma program. Перед тем, как поступить, я долго подтягивал свой английский и сдавал TOEFL. Test of English as a Foreign Language. Обучение обошлось мне в 10 тысяч долларов за 6 курс. Это было очень тяжелое полугодие, ужасные воспоминания. Мы занимались с утра до вечера, а потом я делал столько уроков, что был фиолетовый. При этом я еще успевал прокатиться на велосипеде. И помимо всего прочего, меня лишил возможности нормально спать наш маленький сын Паша, родившийся, как и Даша, 31 декабря, но в 1998 году. Паша оказался самым беспокойным из троих моих детей. У него болели уши или что-то еще, и он безумно орал всю ночь, не давая нам с Риной спать. Американцы подсказали, что надо катать ребенка на машине, мы так и делали. Вставали по очереди и катались по району. Паша вроде засыпал, а принесешь домой опять орет. Плюс ко всему летом 1999 года в Сан-Франциско стояла дикая жара. 40-45 градусов, если считать по Цельсию. Кондиционеров нет, ты не высыпаешься, встаешь в 7 утра, час едешь до Беркли, где в 9 начинаются занятия. Возвращаешься в 18, немного передохнешь, прокатишься на велосипеде и садишься за домашнее задание. Ребенок снова орет, еле-еле укладываешься в 2 часа ночи, а уже в 7-5 встаешь. Я очень люблю поспать, поэтому сон длиной всего 5-6 часов это ужасно для меня. Я ходил с квадратной головой, напивался как дурак кофе из Старбакс, с тех пор стал его любить, и приходил на лекции. Я пребывал в совершеннейшем шоке. Мучился, страдал, первые два месяца втягивался, вообще не верил, что смогу закончить учебу, но меня настолько это занимало и увлекало, что я все вытерпел. Со мной училась совершенно разношерстная компания. Швейцарцы, итальянцы, южнокорейцы, японцы, бразильцы, аргентинцы, всякой твари по паре, но русских или хотя бы русскоговорящих, кроме меня, не было. Студенты офигевали, я уже миллионер». «У меня дом в Калифорнии, я приезжал на занятия на Ауди А8 или Мерседесе купе. Я разговаривал с иностранцами, они работали несколько лет, скапливая эти 10 тысяч долларов, приезжали учиться, чтобы применить потом свои знания и заработать больше. Для них, как и для меня, обучение являлось инвестицией. Русские же рассматривают это как трату. Во всем кампусе Беркли не было ни одного приехавшего из России. Только русскоязычные ребята, живущие там постоянно». А ведь школа бизнеса имени Уолтера Хааса при Бёркли считается одной из лучших в мире. Мне повезло, что перед поступлением я познакомился с Костей Аристарховым. Мы оба были из Сибири, Костя родился в Красноярске, а вырос во Владивостоке. После школы он отучился в университете Мэриленда и в 1996 году выиграл в лотерею американскую грин-карту, но продолжал жить на Дальнем Востоке. Когда же случился кризис 1998 года, он решил уехать. Время было мутное и непонятно, что происходило в стране, хотелось иметь другое гражданство. Объяснял он. В то время такие настроения были в России у многих. Поскольку в Сан-Франциско все русскоязычные жители друг друга более-менее знают, мы через общего приятеля Марика из Киева попали в одну компанию. Поехали втроем кататься на лыжах на озеро Таха в Сквовелли. Костя мне сразу понравился, мы были похожи по складу, и наши интересы полностью совпадали. Вновь приехавших русских в Америке мало, в основном встречаешь старую еврейскую эмиграцию. Это совершенно другие люди, хоть и говорят до сих пор по-русски. У них другие интересы и другие мозги, а Россию они до сих пор называют союзом. Правильнее их называть русскоязычными, а соотечественниками теперь их можно называть только в кавычках. С Костей у нас возникло полное взаимопонимание. Мы сразу подружились, и он проявил себя как настоящий товарищ, джентльмен и друг. А дружба в Америке – это особая вещь. Год ее считается за три. Все сконцентрировано. Я не приветствую бизнес, основанный на дружбе, но Костя – редкое исключение. Сейчас у нас в банке он играет одну из ключевых ролей, отвечая за коллекторское направление – сбор плохих долгов. Костя помогал побороть ностальгию по России. В Америке не хватает общения на русском, как бы хорошо ты не говорил по-английски, все равно хочешь общаться на родном языке. Язык – часть менталитета. Это не просто слова, но и поговорки, и фразы из фильмов «Жаргон». Именно поэтому, хоть мои дети и учатся в английской школе, я за то, чтобы они хорошо знали русский язык. Я не верю, что можно выучить язык без погружения в него. Это бывает только в сказке про Штирлица, где Исаев безо всякого акцента говорил по-немецки. Поэтому дома мы всегда говорим по-русски, хотя в принципе можем по-английски или по-итальянски. А Даша еще хорошо знает и французский. Вернусь к учебе в беркли Она давалась мне с большим трудом. Костя, лучше зная английский, помогал вникнуть в некоторые задания, но решал я их самостоятельно. Но учебу, а возможно и жизнь, чуть не перечеркнула авария, в которую я попал через месяц после начала обучения. Я ехал из Беркли на своем новом мотоцикле «Дукати Монстр» и завернул к Косте на день рождения. Мы посидели, я выпил немножко водки, хотел запарковать мотоцикл, но потом решил потихоньку доехать. Кстати, почти доехал, но на предпоследнем повороте на извилистой дороге не рассчитал скорость и не вписался в поворот. На огромной скорости я задел подножкой асфальт и, встав на быка, улетел вниз к океану. Поднимаюсь, а палец на перчатке болтается. В состоянии эффекта я доехал до дома, разбудил Рину, она была в шоке, набрал сам службу 911 и на собственном опыте убедился, как круто это работает. Меня просили не класть трубку, беседовали со мной, держали меня эмоционально. Скорая, пожарная и полицейская машины влетели одновременно буквально через пять минут, погрузили меня и увезли. Полицейский унюхал, что я пьян, и попытался взять анализы для освидетельствования, но молодой санитар сказал ему, что это невозможно, я в тяжелом состоянии и должен быть доставлен в операционную. Полицейский спросил, сколько я выпил, два пива, традиционно ответил я. У нас бы палец оттяпали, но в Америке два врача целый день его восстанавливали. Пальцы на руках теперь исковерканные, на левом мизинце не хватает одной фаланги. Спасибо врачам, спасибо молодому санитару. В очередной раз ангел-хранитель меня спас. Иначе, выйдя из больницы, я обязан был бы сразу проследовать в тюрьму на 36 часов, за вождение в пьяном виде, лишился бы страховки, прав и так далее. Welcome to American Democracy. Пожалуйста, никогда не садитесь за руль, выпив алкоголь. Перевязанный и заштопанный, я быстро вернулся к учебе. Боялся отстать от группы, а это опасно, потому что знания в Америке получают именно в рамках групповой работы. Я два с половиной года отучился в горном институте и шесть месяцев в Беркли. Эти две модели обучения даже сравнивать нельзя. Я официально заявляю, что российские учебные заведения – это детский сад. Это списывание и шпаргалки. Ни о чем. В Америке же идет серьезная работа. Пахота. Говоря по-русски, я просто заколебался. Там очень сложные экзамены, я их сдавал еле-еле на троечке и горд, что у меня висит в кабинете этот диплом. А главное, я как губка впитывал все и хорошо подготовился к своему следующему прорыву – пивному бизнесу. После Беркли уже точно знал, что, как и почему. И когда рекламные и маркетинговые агентства пытались меня развести, я с ними разговаривал на выверенном профессиональном языке. ребята сразу понимали, что лажа тут не пройдет. Так что, ребята, поезжайте учиться в Штаты. Это очень нужное дело. Хотя бы на несколько месяцев, как я, но с полным погружением в процесс. Потому что бизнес-образование там лучшее, для американцев бизнес как молоко матери. Это страна продавцов, страна предпринимателей. Американцы понимают бизнес как никто другой, так что даже не думайте, а поезжайте учиться в Беркли или в другое место, но обязательно в Америку. Кстати, обучение позволяет и свой английский язык вывести на совершенно другой уровень. Еще одна причина выбрать Штаты. В общей сложности я прожил в США 6 лет. С января 1993 по июнь 2006 года. И понял, что американцы и русские два самых близких народа. Два одинаковых полюса всегда отталкиваются, а вот и мы любим и ненавидим друг друга. На самом-то деле русские очень похожи на американцев. Гораздо больше, чем на англичан или немцев, живущих гораздо ближе к нам в Европе. Для меня Америка, конечно, не стала второй родиной, но после России это вторая страна, оказавшая на меня наибольшее влияние. Именно там я научился понимать бизнес, предпринимательство, свободу, все то, чего так не хватает в России. В июне 2009 года я написал в своем блоге «Я не люблю американцев, я не люблю Америку, но в то же время я люблю американцев. Я не люблю Россию, я не люблю русских, но в то же время я люблю русских и люблю Россию». Это две страны, которые противоречивым образом переплелись внутри меня. Если вы хотите стать настоящими предпринимателями, то я вам очень советую съездить в Америку, поработать, поучиться в университете, посмотреть, как там все происходит. Это страна, где предпринимательство возведено в абсолютный культ, где бизнес является не искусством или хобби, а наукой. У нас же бизнес образования сегодня игрушка вроде химии у американцев. Нужно бизнес превращать в науку, изучать, разлагать на молекулы, выводить формулы. А пока образование не на высоком уровне, надо, чтобы наша молодежь старалась ехать учиться туда, как делают бразильские, аргентинские и корейские ребята. Константин Аристархов, член Совета директоров Банка Тиньков Кредитные системы. С Олегом мы познакомились в 1999 году, когда с компанией поехали кататься на лыжах на озеро Таховск в Овелли. Недавно переехавших русских там было мало, поэтому мы зашлись, у нас обнаружились общие интересы. Мы оба родились в Сибири, я в Красноярске, Олег в Кемеровской области, оба катались на лыжах, Олег служил в Приморском крае, а я вырос во Владивостоке. Я приехал в Штаты учиться, и спонсором моего обучения стал Приморск Леспром. Я в этой компании даже немного поработал. И чуть-чуть помог Олегу в лесном бизнесе, когда они с Андреем Сурковым купили лесопилку и начали перерабатывать лес. Однажды я задержался у Олега в гостях. Он жил за заливом, а я в центре города. «Олег, катера уже не ходят, дай машину», – попросил я его. Он дал мне porsche который сначала увез в Россию, а потом вернул в Америку, чтобы продать. Я поехал на нем домой, запарковал и лег спать. Район у меня хороший, но ночью кто-то взял и порезал откидную крышу автомобиля. Видимо, пьяницы или бомжи, что под мостами спят в коробках. Машина была пустая, брать нечего, просто порезали крышу, идиоты. Я должен был отдать Олегу деньги за ущерб, но он благородно поступил. Сказал, я вижу, ты приехал, пытаешься сам чего-то добиться, я денег с тебя не возьму. А если мы не учимся бизнесу, как он станет эффективным? С одной стороны, плохо, что у нас в стране так мало профессиональных бизнесменов, с другой всегда в негативе надо видеть возможности. Если кто-то работает неправильно, сделай лучше и обыграй его. В России еще очень много ниш, где можно сделать бизнес. Если бы русский бизнес был хотя бы на 20% так же эффективен и умён, как американский, то, учитывая природные ресурсы и талант нашего народа, да, Русские люди намного умнее и талантливее американцев. Не они, а мы были бы страной номер один в мире. Живя в Америке, я сделал попытку заняться лесным бизнесом. Миноритарным партнером стал Андрей Сурков. Он должен был вести дела в России, а я в Штатах. В чем была идея? Я случайно узнал, что себестоимость нашего леса кругляка составляет 10 долларов за кубометр при закупке в лесхозах а финны покупают его сразу по 30 долларов. Потом посмотрел, сколько лес стоит в Америке. Выяснил, что импорт круглого леса запрещен, можно ввозить только распиленные сухие пиломатериалы. Американцы очень озабочены экологией и природой страны и боятся, что им завезут разных жучков и мошек. Цены на твердые породы древесины, дуб, вяз, произрастающие на юге России в Краснодарском крае, В Америке варьировались от 1500 до 2000 долларов за кубометр. В России с учетом закупки, привоза с юга, распилкой и сушкой, отправкой с уплатой пошлины, доставкой в Америку, себестоимость была порядка 200 долларов за кубометр. Вау! Мы создали партнерство с владельцем Петербургского банка «Финансовый капитал» Николаем Владимировичем Козловским. 50 на 50. Он выделил нам землю в Тосно, дал кредит от банка, мы закупили три американские сушилки, Андрей летал закупать отборный лес в Краснодар, на фабрике лес пилили, потом грузили в контейнеры и отправляли мне в Сан-Франциско. Вроде идеальная схема, но мы просчитались с одним. С диким западом, показавшим свой звериный оскал. Рынок леса в Штатах очень структурированный, он формировался десятки лет. Из твердых пород древесины в Америке, как правило, собирают кухни. В Калифорнии, скажем, есть пара десятков производителей. Есть поставщики-оптовики, везущие пиломатериалы из Севера Америки или Канады. Причем непонятно, где заканчивается канадская фирма и начинается американская. У них там англосаксонская дружба. Я сразу продал первую партию леса, где-то за 1200 долларов за кубометр. Прибыль в процентах была колоссальная, но поскольку в контейнере не так много кубов, в деньгах прибыль небольшая. чтобы заработать много нужные объемы. Естественно, я как заправский жадный капиталист позвонил Андрею и говорю, давай нормальные объемы. И тут Андрей меня немножко подвел. Он перестал контролировать качество, а американцы очень внимательно считают количество сучков на кубометр. И цена может упасть в 10 раз, от полутора тысяч до полутора сотен долларов. Сначала он посылал отборный лес, и этот лес хорошо продавался. Но тут все поняли, что появился какой-то непонятный игрок, демпингующий и предлагающий огромные объемы. И очень напряглись. Эти дистрибьюторы просто мафия. Они договорились с производителями кухонного оборудования и теперь и стали у меня брать лес напрямую. Сказали, что им столько не надо, мол, иди к оптовикам. Оптовики, в свою очередь, жаловались на качество, с которым действительно были проблемы, Они поджали меня, сказав, что вообще не будут брать лес. Вот я тогда пометался. В итоге они предложили купить лес, по сути, по цене моей себестоимости. Они примерно высчитали мою себестоимость и стали предлагать 200 долларов за кубометр. А у меня в порту скопилось 50 контейнеров. В какой-то момент я осознал, что плата за хранение контейнеров в порту составляет сумму, которую они мне предлагают. В итоге удалось продать около 10 контейнеров, а штук 40 я просто бросил. Проще было их совсем не забирать, чем оплачивать хранение, разгрузку-погрузку, склад. Я зафиксировал убыток, со штатами ничего не получилось, а других рынков сбыта мы не нашли. До сих пор меня интересует, поставляют ли русские пиломатериалы за границу. Нет, как гнали кругляк, так и гонят. Европейские рынки под защитой государства, да и сами частники защищаются от иностранцев, хотя правительства этих стран постоянно говорят, что нужно перерабатывать лес, а не возить кругляк. В Швеции или Финляндии создана инфраструктура, лесной бизнес существует веками, и им совершенно не нужно, чтобы русские привозили свой продукт, который будет стоить в 2-3 раза дешевле. Они готовы у нас покупать сырье и из него что-то делать. Не пускают даже наши полуфабрикаты, полуготовые продукты, не говоря уже про готовый товар. Разве только мы сами построим там мебельные магазины, как сделала Икея в России. Ни государство, ни сами бизнесмены не хотят прихода русских, потому что это демпинг, они теряют маржу, доход, рабочие места. До сих пор ни в одну страну никто не может поставлять значительно переработанный лес. У меня были бизнесы более или менее успешные, но я всегда на них зарабатывал. Даже на ресторанном бизнесе, который не считаю особо удачным, я все равно хорошо заработал. Но, наверное, каждый бизнесмен должен когда-нибудь потерпеть неудачу. История с лесом – самая большая моя неудача. С учетом сушилок и брошенного товара я потерял полтора-два миллиона долларов. Десять лет назад это были огромные деньги, да и сейчас не маленькие Делать бизнес в Америке оказалось сложно. Я знаю, что и наши олигархи, такие как Мордашов, Дерипаска и Олег Перов, тоже с трудом там работают. Даже Брэнсон жаловался, что Америка самая сложная для него страна. Я в этом еще раз на собственной шкуре убедился, когда продавал в США пиво Тинькофф. Для американского рынка я заменил фф на ви ведь фамилии с двойным F воспринимаются американцами как немецкие, а не как русские. Разливали пиво позади нашего ресторана в Питере, продавали в сетевых магазинах Калифорнии. И уже тогда я понял, что это очень сложный рынок. С Андреем Сурковым мы с того времени перестали совместно заниматься бизнесом. Решили остаться просто друзьями и, слава богу, дружим до сих пор. А продолжили бы совместный бизнес, наверное, уже поубивали бы друг друга».